Глава двадцать Бой. Сергей Морозов. Фриз. Выскочив после сообщения из здания клана, мы сначала ничего не увидели. Вокруг были облака и редкие летящие вдалеке осколки суши. Никакого приближающегося острова не было и в помине. «Они подходят снизу!» — догадалась Катя. «Готовимся к бою!» — скомандовал я, активируя зеркальный барьер. Вдруг... Тут же призвал своего ската, как самого прокачанного пета. Сердце оборотня, видно, решил придержать. Сзади, сбоку, появился тигр девушки. «Они нам остров не развалят?» С напряжением в голосе спросил Кир. «Нет, территория неприкосновенна, пока живы ее защитники», успокоила нас Катя. «Значит, таранить нас они не будут», утвердительно сказал Кирилл. «Нет, но и высаживаться тоже». Увидев вопрос на наших лицах, Катя посоветовала. «Логи после обретения острова прочтите». «Поздравляем. Статус вашего клана «Приз» изменен на клан первого уровня. Вы получаете постоянную прибавку к параметрам 5%. Враги на территории кланового острова теряют 5% параметров». «А эта потеря и на нас выходит распространяется, если мы их штурмом возьмем», уточнил я. «Конечно». Но не беспокойся, правила действуют только на клановых землях. Так же, как на территории стран, стражники имеют 30% прибавку к своим характеристикам, в то время как мы в сражении с ними будем на те же 30% слабее. Тут снизу показался вражеский остров. И нам резко стало не до разговоров. Вы атакованный химерой кислотный повелитель 20 уровня. В мой барьер сразу врезался комок зеленой слизи, часть которой тут же отскочила от защиты и вернулась к отправителю. Но на пути у отраженного урона уже стоял барьер врага. Пегас выдвинула своего питомца поближе к защите, чтобы тот сыграл роль танка в случае пробития барьера. Сова на скате уже поднялся на пару метров вверх и атаковал наших противников оглушающим ударом. Воздушная сфера вражеского мага лопнула, но под удар... Тут же встал призванный богомол. Бродяги явно все взяли, как и мы, разные классы и сейчас вовсю использовали все свои возможности. Призванное существо на 13 секунд выбыло из битвы, но в нас уже летел шар огня, и направлен он был на Кира. Стервичок не забыла основную причину их прошлого поражения и старалась в первую очередь выбить главного нашего ударника. Вот только сова все еще был под прикрытием моего барьера, что я обновил после атаки. Вы атакованы игроком Стервичок. Применено заклинание «Огненный шар». Общий урон 2035 единиц. Отражено 1017 единиц. Поглощено 1018 единиц. Отраженный сгусток огня тут же превратил девушку в пепел. И я хотел уже вздохнуть спокойнее, ведь главная угроза устранена. Но я совершенно забыл про игровые условности. Уже через мгновение противница выскочила из здания их клана, где, очевидно, оставила привязку, и снова атаковала нас. Вот только восстановить зеркальный барьер я уже не успел. Вы атакованы игроком, стервячок. Применено заклинание «Огненный шар». Общий урон 2035 единиц. Отражено 1017 единиц. Поглощено... 482 единицы. Белый тигр первого уровня получает урон 536 единиц. Белый тигр погибает и не может быть призван до конца боя или смерти петовода. Выскочивший питомец Кати буквально спас меня от перерождения. И пусть сам он сейчас погиб, но учитывая его малые силы, это максимум, на что он сейчас годился. Тут сова снова атаковал. И на этот раз более удачно. Защита бродяг и на этот раз не справилась с мощью его заклинания, и жертвой стал лекарь противников. Вот только у него, в отличие от Богомола, жизни не хватило, и кроме оглушения, тот сразу отправился на респ. Вы атаковали игрока Стервичок. Нанесено 900 единиц урона. игрок Стервичок погибает. Вот я впервые и убил в этой игре противника. А заклинание мне досталось очень даже мощное на Малое воскрешение. Жизнь и мана восстановлены. Пегас не спит. А вот стервячок и лекарь врага снова в бою. «И долго будем драться?» — крикнул я бродягам. Постоянные воскрешения наших противников стали действовать мне на нервы а битва казаться бесконечной. «Сколько понадобится, чтобы вы бросили здесь все и вышли из игры?» С яростью ответила противница. «Или можете просто отдать все, что имеете, а клан расформировать. Такое нас тоже устроит». На последнее заявление Саванни сдержался и рассмеялся в голос. «Кричать такое тому, кто тебя побеждает?» Тем более я вспомнил про счетчик смертей. Если так и далее пойдет, то мы устроим бродягам гейм-овер. «Я же не понимал девушку. Да, проиграли. Да, не раз. Но устраивать из-за этого войну на уничтожение? Тем более и проигрыши скорее просто обидные, но не фатальные. Как бы то ни было, но она сумела нас отвлечь, и уже Кир чуть не отправился на респ. Спас его только Скат, что принял на себя вражескую атаку». «Фрис, не спи!» – с досадой воскликнул приятель. Не знаю, сколько бы мы еще сражались и к чему бы это привело, но бой был неожиданно прерван воплем Тогла. «Дракон! Ходу отсюда!» После чего он, не дожидаясь ничьей реакции, быстро скрылся в здании, а их остров стал стремительно от нас удаляться. Напоследок я рассмотрел растерянное и злое лицо Стервичка, а потом думать стало некогда. Уже виденный нами в начале игры небесный дракон летел прямо на нас, И единственное, что мы могли предпринять, скрыться в здании и начать маневр уклонения. Может ли он уничтожить остров, непонятно. Вроде Катя сказала, что подобное невозможно, но рисковать не хотелось. Уже вбегая, оглянулся назад, чтобы увидеть, как высокоуровневый моб стремительно сокращает дистанцию и готовится атаковать нас своим заклинанием. «Уходим быстро!» – от портальной комнаты кричала девушка. «Остров потеряем!» — не согласился с ней Кир. «Дурак! Это если нас здесь убьют, то потеряем! А так нет! И дракон — моб! Он внутрь не зайдет и захват произвести не сможет! Давай быстрее!» — снова крикнула девушка и скрылась в открывшемся проходе. Я, не теряя времени, ринулся за ней. «Приятель, еще немного пометавшись, устремился следом. Уже когда портал закрывался, нам в спину... Ударила сжатая струя воздуха. Но это были только отголоски истинной мощи дракона. Проход закрылся, и мы оказались в столице Риолта, напуганные сильным монстром и растерянные от неизвестности о судьбе острова. Что делать дальше, было непонятно.